При этом письме я приложу для вашего любопытства образец этих трудов. Молитву Господню на якутском, тунгусском и колошинском языках, которая сообщена мне здесь. Что значит трудности английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы? а какая грамматика, то падеж впереди имени, то притяжательное местоимение слиты с именем и тому подобное. И все это преодолено. Я забыл сказать, что для якутской грамоты принято русские буквы с незначительным изменением некоторых из них посредством особых знаков, чтобы пополнить недостаток в нашем языке звуков, частью гортанных, частью носовых. но вы, вероятно, знаете это из книги господина Бетлинка, изданной в Санкт-Петербурге, о языке якутов. А если нет, то загляните в нее из любопытства. Это большой филологический труд, но труд начальный, который должен послужить только материалом для будущих основательных изысканий о якутском языке. В этой книге Формы якутского языка изложены сравнительно с монгольским и другими азиатскими наречиями. Сам господин Бетлинг в книге своей не берет на себя основательного знания этого языка и ссылается на другие авторитеты. Для письменной грамоты алиутов и тунгусов приняты тоже русские буквы за неимением никакой письменности на тех наречиях. Теперь от миссионеров перейдем к другим лицам. Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями. Все это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство. Печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой. А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни к берегам Ледовитого моря, Спят при сорока градусах мороза, на снегу, и все это по казенной надобности. Портретов их нет. Книг о них не пишется. Даже в формуляре их сказано будет глухо. Исполняли разные поручения начальства. Зачем же они ездят туда? Да вот, например, понадобилось снабдить одно место свежим мясом и послали чиновника за тысячу верст заготовить столько-то сот быков и оленей и доставить их за другие тысячи верст. В другой раз случится какое-нибудь происшествие, и посылают служащее лицо тысячи за полторы, за две верст, произвести следствие или просто осмотреть какой-нибудь отдаленный уголок, все ли там в порядке. Не забудьте, что по этим краям больших дорог мало, ездят все верхом и зимой и летом, И дороги так узкие, что запрягают лошадей гусим. Другой посылается, например, в Нижнеколымский уезд. Это не больше, не меньше, как к ледовитому морю. За 2500 или 3000 вёрст от Якутска к чукчам. Зачем, вы думаете? Овладеть их землей, а их самих обложить податью. Чукча остаётся до сих пор ещё в диком состоянии, упорно Держатся в своих тундрах и нередко гибнут от голода по недостатку рыбы или зверей. Завидная добыча, нечего сказать. Зачем же посылать к ним? А затем, чтобы вывести их из дикости и заставить жить по-человечески. И все даром, бескорыстно. С них взять нечего. Чукчи держит себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их. А русские думают, и гораздо с большим основанием, что их перережут чукчи. От этого происходит то, что те и другие избегают друг друга, хотя живут рядом, не оказывают взаимной помощи в нужде во время голода, не торгуют и того гляди еще подерутся между собой. Чиновник был послан, сколько я мог узнать, чтобы сблизить их. «Как же вы сделали?» — спросил я его. Лаской и подарками, сказал он, я с трудом зазвал их старшин на русскую сторону, к себе в юрту, угостил чаем, уверил, что им опасаться нечего, и после того многие семейства перекочевали на русскую сторону. И они позвали его к себе. «Мы у тебя были, теперь ты приди к нам», сказали они и угощали его обедом, но в своем вкусе, и потому он не ел. В грязном горшке чупчанка сварила оленины, вынимала ее и делила на части руками. «Какими? Боже мой!» Когда он отказался от этого блюда, ему предложили другое, самое лакомое — сырые оленьи мозги. «Мы ели у тебя, так уж и ты, как хочешь, а ешь у нас!» — говорили они. Он много рассказывал любопытного о них. Он обласкал одного чукчу, посадил его с собой обедать, и тот потом не отходил от него ни на шаг, служил ему проводником, просиживал над ним ночью, не смыкая глаз и охраняя его сон, и расстался с ним только на границе Чукотской земли. Поступите с ним грубо, постращайте его, и во сколько лет потом не изгладите впечатление. Любопытно также, что Чукчи производит торговлю, то есть мену, с другим племенем, каргаулями или карагаулями, живущими на островах у устья рек, впадающих в ледовитое море. чукча и карагауль держат в одной руке товар, который хотят променять, а в другой по длинному ножу, и не спускают друг с друга глаз, взаимно следя за движениями и таким образом передают товары. Чуть один зазевается, другой вонзает в него нож, И берет весь товар себе. Об убитом никто не заботится. Должно быть, дурной человек был. Говорят они и забывают о нем. О коряках, напротив, рассказывают много хорошего. О тунгусах еще больше. Последние честны, добры и трудолюбивы. Коряки живут тоже скудными рыбными и звериными промыслами. И в юртах их нередко бывает та же стрепня, как... в поварнях по Колымскому и другим безлюдным трактам. В голод они делят поровну между собой все, что добудут – зверя, рыбу или другое. Когда хотели наградить одного коряка за такой дележ, он не мог понять, в чем дело. «За что?» – спрашивает. «За то, что разделил свою добычу с другими». «Да ведь у них нет», – отвечал он с изумлением. «Бились, бились, так и не могли принудить его взять награду». хвалит тоже их за чистоту нравов. дочь одного коряка изменила правилам нравственности по обычаю коряков ее следовало убить. Отец не мог исполнить этого долга она была любимая и единственная дочь не могу сказал он подавая ей веревку удавись сама». Она удавилась и он несколько лет оплакивал ее. Не то рассказывает про якутов хвалит их за способности, за трудолюбие, за смышленность, но в них, как в многочисленном преобладающем здесь племени, уже развиты некоторые пороки. Они, между прочим, склонны к воровству. Убийства между ними редки, они робки и боятся наказаний, но в воровстве они обнаруживают много тонкости, которая бы не осрамила лондонских мошенников. Один якут украдет, например, корову, и чтоб зимой по следам не добрались до него, надевает на нее сары или сапоги из конской кожи, какие сам носит. Но и хозяин коровы не промах. Он поутру смотрит не под ноги, не на следы, а вверх, замечает, куда слетаются вороны, и часто нападает на покражу, узнавая по шкуре зарезанной коровы свою собственность. Однажды несколько якутов перелезли на чужой двор украсть лошадь. Ворота заперты, вывести нельзя. Они вздумали перетащить ее через забор. Передние ноги уже были за забором. Воры усердно тащили за хвост и другую половину лошади. Она, конечно, к этому новому способу путешествия равнодушно быть не могла и сильно протестовала со своей стороны и копытами, и головой. Хозяин вышел на шум, а воры мгновенно спрятались, кроме того, который был на улице. «Хозяин, хозяин!» — кричал он. «Смотри, что я застал. У тебя лошадь воруют». «И так воруют». «Бери же ее назад». Стали тащить назад. Не подается. Вор с улицы крепко придерживал ее за узду. «Туда не идет», — говорил он. «Ты лучше подтолкни ее сюда, а потом отвори ворота, а я ее приведу». «Так и сделано». Само собой, разумеется, что вор ускакал на лошади, не дождавшись хозяина. Якуты здесь все. Кучера, слуги и ремесленники. Они хорошие скорняки, кузнецы, но особенно способны к плотничной и столярной работе. Им недостает вкуса, потому что нет образцов. Здешние древние диваны и стулья переходят из дома в дом, не меняя формы. По ним делают и новую мебель. Дайте им образец, они сделают совершенно такую же вещь. Знаете ли, что мне обещал принести на днях якут? Бюст Рашели из мамонтовой кости или из моржового зуба. Сюда прислан бюстик из гипса, и якут делает по нем. Якут и Рашель. Каково сближение? Кстати, об изделиях из мамонтовой кости. Вы знаете, что кость эту находит не только в кусках, но в целых остовах. Мне сказывали здесь, что про найденный недавно остов мамонта кто-то выдумал объявить Чукчем, что им приведется везти его в Якутск, и они растаскали и истребили его так, что теперь и следов нет. Нет проезжего, которому бы не явились якуты, и особенно якутки с этими изделиями. Я купил резную подставку для часов, только она не стоит на месте. Но что это за изделие? Работа такая же допотопная, как и сама кость, с допотопными надписями на гребне. В знак любви. Или «Кого люблю, того дарю». На ящиках зачем-то вырезан русский герб. Жаль, что отдаленность и глушь края мешают обратить на это внимание. кости здесь очень много, «Якутов еще больше, так что наши столики были бы заставленными безделками из этого красивого материала. Один из моих спутников, князь Аболенский, хотел купить кусок необделанной кости и взять с собой. «Если немного, так, пожалуй, можно достать», — отвечали ему. «Мне небольшой кусок», — сказал он. «Кудов восемнадцать, что ли?» — спросили его. Но он отступился. Еще слово о якутах. Господин Геденшторм в книге своей Отрывки о Сибири, Санкт-Петербург, 1830 год, между прочим, говорит, что якутская область одна из тех немногих стран, где просвещение или расширение понятий человеческих более вредно, чем полезно. Житель сей пустыни, продолжает автор, сравнивая себя с другими миражителями, понял бы свое бедственное состояние и не нашел бы средств к его улучшению. Вот как думали еще некоторые 25 лет назад. Автор берет пороки образованного общества как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и само просвещение имеет недостатки – тщеславие, корысть, тонкий обман и тому подобное. Кажется смешно и уверять, что эти пороки – только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения. Если дикари увлекаются, скорее всего, заманчивостью блеска или чувственных удовольствий, что совершенно справедливо, то за ними, как за детьми, надо смотреть, что здесь и делается. Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина. Против тайного провоза его принято очень строгие меры. Если зло затем и прокрадется, так в такой незначительной степени, что она уже не составит общей гибели. Факты свидетельствуют, что ябедничество тоже уменьшилось по судам. Тщеславие, честолюбие и корысть, конечно, важные пороки, если опять-таки не посмотреть за детьми и дать усилиться злу. Между тем, эти же пороки, как их называет автор, могут при разумном воспитании... повести к земледельческой, мануфактурной и промышленной деятельности, которую даже без них, если правду сказать, и не привьешь к краю. Что делается без честолюбия и корысти, в известной степени, разумеется? Житель пустыни, говорит автор, понял бы свое бедственное положение и не нашел бы средств к его улучшению. Напротив, тогда ты -то и нашел бы, когда бы понял, или ему нашли бы, И находит. Просвещение Якута пока состоит в том, чтобы приучить его к земледелию, к скотоводству, к торговле. Все это и делается. Нужды нет, что он живет в пустыне. Просвещение находит средства справиться из с пустыней. Думали же прежде, что здесь не родится хлеб, а принялись с умением и любовью к делу, и вышло, что родится. Вот теперь разводит овец. Конечно, долго еще ждать, когда мы будем носить сукна якутских фабрик. Но этого и не нужно пока. Слава богу, да слава богу, не во гнев автору, что якуты теперь едят хлеб, а не кору, носят русское сукно, а не сырую звериную кожу. Дикие добродетели, простота нравов, какие сокровища. Есть о чем вздыхать. Говорят, дикари не пьют, не воруют. Да, пока нечего пить и воровать. Не лгут, потому что нет надобности. Хорошо, но ведь оставаться в диком состоянии нельзя. Просвещение, как пожар, охватывает весь земной шар. Но да пощадит оно, восклицает автор. То есть просвещение. Якутов и подобных им, которым природа их земли была мачехою. Другими словами, просвещенные люди, не ходите к якутам, вы их развратите. Какой чудак этот автор! А где же взять шубу? Ведь это все у якутов. Не у них, так у тунгусов, наконец, алиутов, у колыш и так далее. Все у тех же дикарей. Природа не совсем была к ним мачиха наградив их край соболями, белками, горностаем и медведями. Книга господина Гэдденшторма издана в 1830 году. Может быть, автор с тех пор и сам отказался от своего парадокса. Впрочем, обе приведенные книги «Поездка в Якутск» и «Отрывки о Сибири» дают по возможности удовлетворительное понятие о здешних местах и вполне заслуживают того одобрения, которым наградила их публика. Первая из них дала два, а может быть и более, изданий. «Рекомендую вам обе». Если бы вы захотели узнать что-нибудь больше и вернее об этом отдаленном уголке, о котором я, как проезжий, встретивший нечаянно остановку на пути и имевший неделю-другую досуга, мог написать только этот бледный очерк. Не указываю вам других авторитетов. Важнее, например, книги барона Врангеля. Вы давным-давно знаете ее. Прибавлю только, что имя этого писателя и путешественника живо сохраняется в памяти сибиряков, а книгу его непременно найдете в Сибири у всех образованных людей. Мне остается сказать несколько слов о некоторых из якутских купцов, которые также достигают до здешних геркулесовых столпов, то есть до Ледовитого моря, или в противную сторону, до неведомых пустынь. Один из них ездит, например, за 500 верст еще далее Нижнеколымска, до которого считается три верст от Якутска, к Чукчам, другой к югу, на реку Уду, третий к западу, в Вилюйский округ. «Свет мал, а Россия велика», — говорит один из моих спутников, пришедший также кругом света в Сибирь. «Правда?» «Между тем, приезжайте из России в Берлин, вас сейчас произведут в путешественники». А здесь изъездите пространство втрое больше Европы, и вы все-таки будете только проезжей. В России нет путешественников, все проезжие, несмотря на то, что теперь именно это стало наоборот. Разве по железным дорогам путешествуют? Они выдуманы за тем, чтобы проезжать пространство, не замечая их. Теперь я вижу, что у нас в этих отдаленных уголках Только еще и можно путешествовать в старинном, занимательном смысле слова, с лишениями, трудностями, с запасом чуть не на год провизии, с перинами и самоварами. Да и то, благодаря здешнему начальству, исчезает понемногу. И здесь заводится удобство. Того гляди, скоро не дадут выспаться на снегу, и в поварне приставят поваров. Беда. Совсем истребится порода путешественников. Обратимся к купцам. Они берут известное число лошадей, смотря по количеству товара, иногда до сорока, едут, каждый по своему радиусу, в некоторые сборные пункты, которые называются великолепным именем ярмарок. Туда, к известному дню, стекаются якуты, чукчи, тунгусы и прочее, и производится мена. Чукчи покупает простой листовой табак, называемый здесь черкасским, и железные изделия, топоры, гвозди и прочее. Якуты, бумажные и шерстяные материи, дабу, грубые ситцы, холстину, толстое сукно, также чай, сахар. Последний, большую частью, в леденце, вывозимом из Китая. Купцы выменивают от них пушной товар, добытый в течение лета и осени. Товар этот покупают у них, как выше сказано, приезжающие сюда на ярмарку в июле иркутяне, перепродают на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки или в Кяхту, оттуда в Китай и так далее. Вот вам происхождение горностаевых муфт и буа, беличьих тулупов и лисьих солопов, собольих шуб и воротников, медвежьих полостей, всего, чем мы щеголяем за уральским хребтом. Купцы отправляются в ноябре и возвращаются в апреле. Им сопутствуют иногда жены, и все переносят. Ездят верхом, спят, если не в поварнях, так под открытым небом, и живут по многим месяцам в пустынных, глухих уголках, и не рассказывают об этом, не тщеславятся. А американец или англичанин какой-нибудь съездит с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой куда-нибудь в горы, Убьет медведя, и весь свет знает и кричит о нем. Купцы, однако, жаловались мне, что торг пушными товарами идет гораздо тише прежнего, так что едва стоит ездить в отдаленные края. Они искали разных причин этому, приписывая упадок торговли частью истреблению зверей, отчего звероловы возвышают цены на меха, частью беспокойством, возникшим в Китае. чего будто бы меха сбываются с трудом и дешево. Но, кажется, причина тут другая. На некоторых пунктах Полени открылись золотые прииски. Золотопромышленники основали там свое пребывание, образовав около себя новые центры деятельности. Туда потянулось народонаселение, понадобились руки, там и товар находит сбыт. Вскоре, может быть, Загремят имена местечек и городков, теперь едва известных по имени, Алёкминска, Витима и других. Здесь имена эти начинают повторяться чаще и чаще. Люди там жмутся теснее в кучу. Кустынная Лена стала живым, неумолкающим, ни летом, ни зимой путем. Это много отвлекло рук и капиталов от Якутска. Я так думал вслух при купцах, и они согласились со мною. с общей точки зрения оно очень хорошо а для этих пяти шести, десяти человек нет торговля в этой малонаселленной части империи обращается как кровь в жилах помогая распространению народыонаселения одно место глохнет другое возникает рядом потом третье и так далее а между тем люди разбредутся в разные стороны оснуются в глуши и вместо золота начнут добывать из земли что нибудь другое. Но довольно. Как нехорошо отдохнуть в Якутске от трудного пути, как нелюбезно его жители, но пробыть два месяца здесь утомительно. Боже, сохрани от лютости скуки и сорокоградусных морозов. Пора, пора. Морозы уже трещат. Тридцать два, тридцать пять и тридцать будет тяжело. В прошедшем году мороз здесь достигал, говорят, до сорока А я все хожу в петербургском байковом пальто и в резиновых калошах. Надо мной смеются и пророчат простуду, но ничего. Только брови, ресницы, усы, а у кого есть и борода, куржевят, то есть покрываются льдом. Так что брови срастаются с ресницами, усы с бородой и образуют на лице ледяное забрало. От мороза даже Зрачкам больно. Вот и повозка на дворе. Щи в замороженных кусках уже готовы. Нароженные пельмени и струганина тоже. Бутылки с вином, обшиты войлком. Ржаный хлеб и белые булки. Все обращено в камень. Я простился со всеми, кто хочет проводить меня пирогом, кто прислал рыбу на дорогу. И все просят непременно выкушать наливочки. Холодненького. Беда с непривычки. Добрые приятели провожают с открытой головой на крыльцо и ждут, пока сядешь в сани, съедешь со двора. Им это ничего. Пора, однако. шибка пора. иркутск ноябрь, 1854. До Иркутска. Я выехал из Якутска 26 ноября при 36 градусах мороза. Воздух чист, сух, остр, режет легкие и горе страждущим грудью. Но зато не приобретешь простуды, флюса, как, например, в Петербурге, где стоит только распахнуть для этого шубы Замерзнуть можно, а простудиться трудно. И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское, чистое. с радужными оттенками. Доха, то есть козлиная мягкая шкура дикого горного козла, решительно защищает от всякого мороза, и не надо никакого тулупа под нее, только тяжести прибавит. Она легка, пушистая и греет в 40 градусов. Не защитит лишь от ветра, от которого ничто не защитит. Как же тогда? Опустите за у повозки или спрячьтесь, или, наконец, как знаете лошади от ветра воротят морды назад имщики тоже и седаки прячут лицо в подушки напрасно так и режет шею спину грудь и непременно доберется до носа у меня даже пятка озябла это самая бесчувственная частью всякого кто не сродни Ахиллесу. ну так вот я в дороге «Как же, спросите вы, после тропиков показались мне морозы?» «А ничего. Сижу в своей открытой повозке, как в комнате. А прежде боялся, думал, что в тридцать не проедешь тридцати верст. Теперь узнал, что проедешь лучше при тридцати. И скорее, потому что ямщики мчат, что есть мочи. У них зябнут руки и ноги. зяббы и нос, но они надевают на шею боа». Еду я все еще по пустыне и долго буду ехать, дни, недели, почти месяцы. Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь. Так длинен этот путь, так однообразно тянутся дни за днями, мелькают станции за станциями, стелются бесконечные снежные поля, идут по сторонам Лены высокие горы с красивым лиственничным лесом. Еще однообразнее всего этого лежит глубокая ночь две трети суток над этими пустынями. Солнце поднимается невысоко, выглянет из-за гор, протечет часа три, не отрываясь от их вершин, и спрячется, оставив после себя продолжительную огнистую зарю. Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко, лучисто, как под другими не столь суровыми небесами. Полени живут все русские поселенцы и кроме того много якутов. Оттого все русские и здесь говорят по якутски, даже между собою. Все их сношения ограничиваются якутами до да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень, больше для своего употребления, потому что сбывать некуда. Те, которые живут выше полени, могут сплавлять свои избытки по реке на Золотые Прииски, находящиеся между городами Киринском и Алёкмой. Зимой крестьяне держат лошадей на станциях. Лошади не сильны, хотя и резвы. Корм их одно сено. И потому, если разгон велик, лошади теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстоянием между станциями. Все станции расположены на пригорках, того при подъеме и спуске всегда берутся предосторожности. Экипажи спускают на лену на одной лошади или коне, как здесь все говорят, и уже внизу подпрягают других и тут еще держит их человек пять ямщиков, пока садится очередной ямщик. И когда он заберет вожжи, все расступятся и тройка или пятерка помчит что есть мочи но скоро утомится снег глубок, Бежать вязко или по-здешнему убродно. Мне странно показалось, что ленские мужички обращают внимание на такую мелочь, спускают с гор на одном коне. Это не в нашем характере. но ну, как бы не махнуть на тройке? Верно, начальство притесняет велит остерегаться. Впрочем, я рад за шею ближнего и в том числе за свою. Многим нравится дорога не как путешествие, то есть наблюдение нравов, перемена мест и прочее, а просто как дорога. Есть же охотники переезжать с квартиры на квартиру, гулять по осенней слякоти и тому подобное. Славно, говорят любители дороги, когда намёрзнешься, заиндевеешь весь и потом валишься в теплую избу, наполнив холодом и избу, и чуланчик, и палати, и даже под лавку дунет холод. так что сидящие по лавкам ребятишки подожмут голые ноги, а кот уйдет из-под лавки на печку. Хозяйка, самовар, и пойдет суматоха. На сцену является известный погребец, загремят чашки, повалит дым с душистой струей от маленького графинчика, в печке затрещит огонь, на сковороде от поливаемого масла раздается неистовое шипенье, А на столе поставлена уж водка, икра, тарелки, эцетера, эцетера. Если спутник не один, идет шумный разговор, а один, так он выберет какого-нибудь старика и давай экзаменовать его. Сколько хлеба, да какой, куда сбываете? А ты, что спряталась, красавица, тут же скажет девки мимоходом, поди сюда, или даст разинувшему рот не совсем умытому мальчишке кусок сахару, Все это называется удовольствием. Пожалуй, почему и не так. Но когда это удовольствие тянется так долго, как мое, тогда дашь ему и другое название.